Глава 17. Личная аудиенция. Макбет. Ужели вы сильней всех чувств считаете терпение, что все так сносите? Шекспир, Макбет. В назначенное время капитан Жорж прибыл в Лувр. Как только о нем доложили, привратник, подняв ковровую портьеру, ввел его в кабинет короля. Монарх, сидевший за маленьким столиком в позе пишущего человека, сделал ему знак рукою подождать, как будто боялся в разговоре потерять нить мыслей, занимавших его в данную минуту. Капитан в почтительной позе остановился в шагах в шести от стола, имел время обвести глазами комнату и рассмотреть в подробностях ее убранство. Убранство было очень простое, так как состояло почти из одних охотничьих принадлежностей, беспорядочно размещенных по стене. Довольно хорошая картина, изображавшая Деву Марию, увенчанная большой веткой букса, висела между длинной аркебузой и охотничьим рожком. Стол, за которым писал монарх, был покрыт бумагами и книгами. На полу лежали четкий и маленький молитвенник в перемешку с тенетами и сокольничьими колокольчиками. Тут же на подушке спала крупная борзая. Вдруг король в бешенстве бросил перо на землю, и грубое ругательство сорвало с его уст. Опустив голову, он два-три раза прошелся вдоль кабинета неровными шагами, потом, неожиданно остановившись перед капитаном, бросил на него испуганный взгляд, как будто только сейчас его заметил. «Ах, это вы!» Воскликнул он, несколько отступая. Капитан поклонился до земли. «Очень рад вас видеть. Мне нужно было с вами переговорить, но...» Он остановился. Жорж стоял, ожидая окончания фразы, полуоткрыв рот, вытянув шею, выставив несколько левую ногу, одним словом, в такой позе, какую художник, по-моему, мог придать фигуре, изображающей внимание. Но король снова опустил голову на грудь и, казалось, мыслями был заставерст от того, что сейчас хотел сказать. Наступило короткое молчание. Король сел и провел рукой по лбу, как человек, чувствующий усталость. «Чертова рифма!» — воскликнул он, топнув ногой, извиня длинными шпорами, что были у него на ботфортах. Барзаев вдруг проснулась, и, приняв этот удар ноги за призыв, относящаяся к ней, вскочила и, подойдя к королевскому креслу, положила обе лапы ему на колени и, подняв свою длинненную морду, которая оказалась много выше головы Карла, разинула широкую пасть и зевнула без малейшей церемонии, настолько трудно привить собаке придворные привычки. Король прогнал собаку, и она со вздохом легла на прежнее место. Встретясь опять как бы нечаянным взглядом с глазами капитана, он произнес — Простите меня, Жорж, эта рифма вогнала меня в испарину. — Может быть, я мешаю вашему величеству? — сказал капитан с глубоким поклоном. «Нисколько, — Нисколько-нисколько, — ответил король. Он встал и дружески положил руку на плечо капитану. При этом он улыбнулся, но улыбался только губами. Рассеянные глаза его не принимали в этом никакого участия. — Прошла ли у вас усталость от этой охоты? — — спросил король, очевидно, затрудняясь приступить к делу. Олень заставил долго с собой повозиться. — Сир, я недостоин был бы командовать отрядом легкой кавалерии вашего величества, если бы такой пробег, как позавчерашний, меня утомил. Во время последних войн господин Дегис, постоянно видавший меня в седле, прозвал меня албанцем. — Действительно, мне говорили, что ты хороший кавалерист. — Но скажи мне, из Иркебузы ты хорошо стреляешь? «Да, сир, я довольно хорошо орудую ею. Конечно, я далек от того, чтобы обладать искусством вашего величества. Оно дано не всем. Постой. Видишь эту длинную аркебузу? Заряди ее двенадцатью дробинами. Провалиться мне на месте, если, прицелившись в шестидесяти шагах в какого-нибудь бусурмана, ты не все их всадишь ему в грудь. Шестьдесят шагов — расстояние довольно большое». «Но я не хотел бы подвергнуть себя этому опыту с таким стрелком, как Ваше Величество. Он в двухстах шагах может послать пулю в тело человека. Только бы пуля была подходящего калибра!» Король вложил Аркебузу в руки капитана. «Как видно, бой у него такой же отличный, какая отделка», — сказал Жорж, тщательно рассмотрев Аркебузу и попробовав спуск. «Ты молодец, как я вижу, знаешь толк в оружии». «Возьми к прицелу, чтобы я посмотрел, как ты это делаешь». Капитан повиновался. «Хорошая штука аркебуза», — продолжал Карл медленно. «За сто шагов одним вот таким движением пальца можно наверняка избавиться от врага. И ни кольчуга, ни панцирь не устоят перед хорошей пулей». Как я уже говорил, Карл IX не то вследствие привычки, оставшейся с детства, не то поврожденной робости, никогда почти не смотрел в лицо своему собеседнику. На этот раз, однако, он пристально посмотрел на капитана со странным выражением. Жорж невольно опустил глаза и почти сейчас сделал то же самое и король. Еще раз наступило молчание. Жорж первый прервал его. Как бы искусно не пользоваться огнестрельным оружием, Шпагой и копье все-таки вернее. Правда. Но Аркебуза... Карл странно улыбнулся. Сейчас же он продолжал. Говорят, Жорж, тебя жестоко оскорбил адмирал. Сир, я знаю это, уверен в этом. Но был бы очень рад. Мне хочется, чтобы ты сам рассказал мне эту историю. Это правда, Сир, я имел разговор с ним по поводу одного злосчастного дела, в котором я был живейшим образом заинтересован. «По поводу дуэли твоего брата?» «Черт возьми! Красивый и малый, умеющий отлично проткнуть кого нужно. Я уважаю его». Куменш был фатом. Он получил только то, чего заслуживал, побей меня, бог. «Но какого черта эта старая борода вздумала из-за этого тебя выругать? Боюсь, что злосчастное различие верований и мое обращение — который я считал забытым. Забытым? Ваше величество подали пример забвению религиозных разногласий, и ваша беспристрастная справедливость. Знай, товарищ, что адмирал ничего не забывает. Я заметил это, сир. И лицо Жоржа снова омрачилось. Скажи мне, Жорж, что ты намерен делать? Я, сир. Да, говори откровенно. Сир, я слишком незначителен а адмирал слишком стар для того, чтобы я послал ему вызов. К тому же, — продолжал он с поклоном, как бы стараясь придворной фразой, загладить впечатление, которое, по его мнению, должна была произвести на короля его дерзость. К тому же, если бы я имел возможность это сделать, я побоялся бы таким поступком потерять доброе расположение вашего величества. — Вздор! — воскликнул король, и правой рукой налег на плечо Жоржа.